Глава двадцать вторая. Пока возвращались в город, в голове Ричера вертелись слова «нужно знать» и еще сорок часов. Четыре слова вместо пяти, потому что восемь часов уже прошло. Но обе проблемы все те же самые никуда не делись, как и единственный вопрос, который требовал одна сложного ответа – стерли или не стерли, да или нет. В обоих случаях перед Ричером возникает проблема – Если данные сохранились, он должен будет убедить Резерфорда сделать копию и передать ее в ФБР. Если же данные пропали, надо будет сообщить эту неприятную новость агенту Фишер и убедить Резерфорда покинуть город. Какая задача предпочтительней, было понятно. Но какую из них легче решить, он понятия не имел. Ричард посмотрел на сидящих впереди Сару и Резерфорда. Этих людей сейчас словно подменили. Куда девалась усталость и апатия, которую он видел на их лицах, когда они шарили на складах? Как и снидающее их внутреннее беспокойство, во всем чувствовалось их радостное возбуждение, даже какой-то восторг на лицах. Казалось, они совершенно уверены в том, что информация на серверах будет успешно восстановлена и все встанет на свои места. Сам же Ричард такой уверенности не испытывал, но ведь только он один знал, что поставлено на карту. И только он один ничего не понимал в компьютерах. Понятия не имел, как извлечь на свет Божий хранящиеся в них тайны. Даже узнать, существуют ли там вообще какие-то тайны. Ричард предпочитал иметь дело с людьми, тут для него проблем не было. Первым пунктом их назначения был дом Резерфорда, где он и Сара должны захватить с собой кое-какую одежду, туалетные принадлежности, ноутбуки, провода и элементы соединения для того, чтобы связать между собой серверы. Потом заберут автомобиль Марти, на котором теперь разъезжал Ричард, и снова направятся на север, одна машина за другой, снова на стоянку грузовиков. Но на этот раз не за бензином или припасами. Дело в том, что там есть два мотеля. Один из них привлек особенное внимание ричера Расположен он был, по-видимому, в старейшей части всего комплекса. Архитектура его была уж очень традиционна. Подобных заведений он много успел повидать в самых разных частях страны. С сине-красной неоновой вывеской на фронтоне, изображающей какую-то сказочную птицу. Само здание одноэтажное, обшито темными досками. В юго-западном углу располагался офис с крытым подъездом, под которым стояли автоматы, продающие некрепкие напитки и лед. Все здание было построено в виде буквы «П» с повторяющимся порядком расположения окон и дверей. Окно и дверь, окно и дверь и так далее. Всего 36 таких пар. Перед каждой площадка для парковки, так что из автомобиля в свой номер постоялец попадет почти сразу. И багаж далеко тащить не надо. Тем самым значительно уменьшается опасность, что кто-то увидит, что ты с собой привез. Каким бы необычным твой груз ни оказался, или экстравагантным, как, например, три разнокалиберных чемодана и дюжина блестящих черных коробок. Планировка здания устраивала Ричера во всех отношениях, как и тот факт, что из 36 парковочных мест занято было всего четыре На трех стояли старинные седаны с выцветшей и шелушащейся от многолетнего пребывания под горячим солнцем краской. а на четвертом красовался ярко-желтый городской внедорожник фирмы «Тойота» с заляпанной красноватой грязью крышей. Два седана стояли во внутреннем дворике возле офиса, третий и «Тойота» с противоположной стороны, так что одна сторона была полностью свободна. Сара остановилась рядом с торговыми автоматами, вышла и направилась к офису. Ричард поставил машину рядом с микроавтобусом и пошел за ней. Офис располагался в длинном и узком помещении. Сразу справа – стойка регистрации, за ней – высокий холодильник с двойной стеклянной дверцей, дальше – стол с микроволновкой и кофеваркой капельного типа. Вдоль стенки слева – три белых пластмассовых столика. Вокруг каждого – четыре белых пластмассовых стула, и на каждом столике – ваза с красным пластмассовым цветком. Ричард постучал по стойке, буквально через секунду дверь открылась, и в ней показался человек. Совсем юный, лет девятнадцати. Длинные волосы спускались до плеч, на носу круглые очки, сам в мешковатой белой футболке и выцветших мешковатых же джинсах. Он шлепнулся в кресло за стойкой и с интересом посмотрел на Ричар. «Я бы хотел обсудить стоимость ваших номеров», — сказал Ричард. Молодой человек ткнул пальцем в табличку, висящую на стенке у него за спиной. «Комнаты от девяносто пяти долларов за ночь». «Полагаю, это ваши стандартные расценки», — заметил Ричард. «Но меня они мало интересуют». «Никаких скидок», — отпарировал юнец. «Девяносто пять плюс гостиничный сбор. Не нравится, до свидания». «Но мне не нужна скидка. Я хотел бы получить кое-что другое. Особые условия». «Особых условий тоже нет, никаких. Не торопитесь». «Вы ведь еще не знаете, что я имею в виду? Вы же не хотите упустить выгодное предложение?» Юноша помолчал. «Слушаю вас», — процедил он наконец. «Две комнаты», — начал Ричард. «Плата за неделю вперед. Одна за девяносто пять, оплата по карте, как обычно. Другая за сто пятьдесят наличными, прямо к вам в кармашек». «Дальше», — оживился молодой человек. «Три условия. Первое, комнаты должны быть рядом». посередине пустующего крыла, с окнами во дворик, и между ними должна быть дверь. Это можно. Второе. Мы регистрируемся в одном номере, как обычно, а что касается другого, вы отмечаете у себя в журнале, что она временно не сдается. Не понимаю, о чем это вы говорите. Вряд ли у нас такое возможно. Возможно, уверяю вас. Во всех отелях такое бывает. Или что-нибудь вроде этого. Например, постоялец скоропостижно умирает, и вы ждете следователя с судебно-медицинским экспертом, чтобы оформить бумаги. Или, скажем, кто-то попался с наркотиками, и опять же приходится ждать полицию, чтобы прояснить обстановку. Или даже, когда что-то с водопроводом или канализацией, и вы ждете сантехника, пока он не придет и все не исправит. Посмотрите у себя в журнале правил внутреннего распорядка. Там все написано. В каком журнале? «Вы в каком веке живете?» Юноша включил компьютер и открыл экран справочной информации. «А, надо же! Действительно есть! Значит, без проблем!» «И что еще?» «Наша договоренность должна быть совершенно конфиденциальной. Прошу вас, об этом никому. Ни своему боссу, ни коллегам, ни горничным или уборщицам, ни друзьям и знакомым, ни папе и маме, даже любимой кошке или собаке. У меня нет ни кошки, ни собаки, но я вас понял. Будет сделано. И позвольте уточнить, вы сказали обе комнаты на неделю, то есть на семь дней? Да, на семь дней. Тысяча пятьдесят баксов, если вы об этом... Ну хорошо, считайте, договорились. Замечательно. Мой друг сейчас займется кредитной картой и заполнит нужные бланки, а я позабочусь о наличной оплате. Половину сразу, половину в день выезда, при условии, что вы держите язык за зубами. Ричер и Сара вышли из офиса с ключами от номеров восемнадцатого и девятнадцатого. Восемнадцатый был оформлен как положено. Девятнадцатый снят неофициально. Как бы несуществующий для тех, кто мог бы по каким-то причинам их разыскивать. Автомобиль Марти Ричер поставил возле восемнадцатого номера. Микроавтобус Сара развернула и задом почти вплотную подъехала к двери в девятнадцатый. Серверы перетащили в него. Чемоданы тоже. а также кусачки и липкую ленту и все, что осталось от купленных Ричаром припасов. На это ушло 4 минуты. Вполне допустимый риск. Потом Ричард сел за баранку микроавтобуса и отогнал его как можно дальше, на другую сторону площадки. Как только все решится, Сара вернет его в бюро проката аэропорта. Но в данный момент пользоваться им слишком рискованно. Его видел Томасино, Бадник тоже. Да и тот случайно заехавший на склады «Норма» клиент. И, скорее всего, этот автомобиль был зафиксирован не менее чем дюжины камер на складах. По дороге обратно Ричард зашел в первый попавшийся ресторан и прихватил с собой три пиццы и три бутылочки Кока-Колы. Он вошел в 18 включил свет. Когда-то этот номер, наверное, считался роскошным. Сейчас его можно было бы назвать вполне удовлетворительным. Или даже дешевым. Две двуспальные кровати с цветистыми покрывалами и несколькими диванными подушками. Одно кресло, телевизор, холодильник, письменный стол, ванная комната, туалет. Полы из искусственного дерева. Стены покрашены в бледные нейтральные тона. Словом, вся обстановка рассчитанная скорее на длительное использование, нежели на комфорт, подумал Ричард. Даже мощность лампочек такова, чтобы не столько создавать уютную атмосферу, сколько экономить на электричестве. Но все это мало его беспокоило. Кровать есть, помыться можно и всегда без проблем выпить кофе. Ричард приоткрыл половинку двери, ведущей в смежную комнату, и постучал. Сара открыла вторую половинку, и он вошел в девятнадцатый номер. Тот был точной копией восемнадцатого, за исключением незначительных изменений, которые привнесли сюда Сара с Резерфордом. С одной кровати сняли одеяло и завесили им окно, чтобы не видно было, что в комнате горит свет. С той же целью заклеили щели вокруг двери. Разложили по всем имеющимся в комнате плоским поверхностям восемь вновь обретенных ими серверов. И соединили между собой сложной путаницей кабелей питания и толстых желтых проводов. Кроме Резерфордова ноутбука, он лежал на кровати, с которой сняли постельное белье, и от него к остальному оборудованию шел толстый синий провод. Резерфорд сидел перед экраном, скрестив ноги, и так сосредоточенно в него уставился, что не заметил, как вошел Ричард. «Ну, как дела?» — спросил Ричард, вручив пиццу с напитком Саре и положив то же самое на кровать рядом с Резерфордом. «Думаю, неплохо», — ответила Сара. «Расти». «Что это?» — пробормотал Резерфорд. «А, да, спасибо». «Как дела?» — повторил вопрос Ричард. — С серверами. — С данными. Сохранились? — Что? — ах да. Кажется, все в порядке. Хотя сервер серьезно поврежден, похоже на то, что вирус пытался какие-то части его переписать. Понадобится время, чтобы сообразить, какие именно и каким образом. И зачем? И как создать какую-нибудь защиту в нашем конечном варианте? Но, должен сказать, все гораздо лучше, чем я смел надеяться. В целом ситуация такова. Цербер поврежден, но не уничтожен совсем. На мой взгляд, результат неплохой. Это хорошо, сказал Ричард. А что с архивными документами? Они сохранились? Все? Диск вроде заполнен. Кажется, ничего не повреждено. Думаю, все в порядке. Можете посмотреть и дать ответ наверняка? Можно, конечно, но... Тогда сделайте это прямо сейчас, пожалуйста. Но мне нужно понять, как Цербер... Расти, это очень важно. Проверьте сейчас же, прошу вас. Резерфорд вздохнул, потом пару минут стучал пальцами по клавиатуре, тыкал в сенсорную панель. Ну вот, сказал он наконец, смотрите. Я не стал открывать все отсканированные изображения, тут их много, не одна тысяча. В основном фотографии документов, но, насколько я понял, все архивные записи целы и невредимы. В таком случае мне нужно, чтобы вы сделали копию, сказал Ричард. Впрочем, нет, две копии. «Ни в коем случае. Забудьте об этом. Я уже говорил вам, я не позволю, чтобы у кого бы то ни было были какие-нибудь копии, до тех пор, пока не будет усовершенствован Цербер. От этого зависит все мое будущее, и будущее Сары тоже». «Понимаю. Но дело вот в чем. Когда я сегодня утром вернулся в квартиру Митча и рассказал вам о том, что со мной случилось, это была правда. Но далеко не вся правда».